Андрей Платонов Юшка Давно, в старинное время, Жил у нас на улице старый на вид человек. Он работал в кузнице При большой московской дороге. Он работал подручным помощником У главного кузнеца. Потому что он плохо видел глазами, И в руках у него было мало силы. Он носил в кузницу воду, песок и уголь, Раздувал мехом горн, Держал клещами горячее железо на наковальне, Когда главный кузнец отковывал его. Вводил лошадь в станок, чтобы ковать ее, И делал всякую другую работу, Которую нужно было делать. Звали его Ефимом, но все люди называли его Юшкой. Он был мал ростом и худ. На сморщенном лице его вместо усов и бороды росли по отдельности редкие седые волосы. Глаза же у него были белые, как у слепца, и в них всегда стояла влага, как неостывающие слезы. Юшка жил на квартире у хозяина кузницы, на кухне. Утром он шел в кузницу, а вечером шел обратно на ночлег. Хозяин кормил его за работу хлебом, щами и кашей. А чай, сахар и одежда у Юшки были свои. Он их должен покупать за свое жалование. Семь рублей и шестьдесят копеек в месяц. Но Юшка чаю не пил и сахару не покупал. Он пил воду, а одежду носил долгие годы одну и ту же без смены. Летом он ходил в штанах и в блузе, черных и закопченных от работы, прожженных искрами насквозь, так что в нескольких местах видно было его белое тело и босой. Зимой же он надевал поверх блузы еще полушубок, доставшиеся ему от умершего отца, а ноги Обувал валенки, которые он подшивал к осени и носил всякую зиму, всю жизнь одну и ту же пару. Когда Юшка рано утром шел по улице в кузницу, то старики и старухи подымались и говорили, что вон Юшка уже работать пошел, пора вставать, и будили молодых». А вечером, когда Юшка проходил на ночлег, то люди говорили, что пора ужинать и спать ложиться. Вон и Юшка уж спать пошел. А малые дети, и даже те, которые стали подростками, они, увидев тихо бредущего старого Юшку, переставали играть на улице, бежали за Юшкой и кричали «Вон Юшка идет! Вон Юшка!» Дети поднимали с земли сухие ветки, камешки, сор горстями и бросали в юшку. Юшка! кричали дети. Ты правда юшка? Старик ничего не отвечал детям и не обижался на них. Он шел так же тихо, как прежде, и не закрывал своего лица, в которое попадали камешки и земляной сор. Дети удивлялись Юшке, что он живой, а сам не серчает на них. И они снова окликали старика. «Юшка, ты правда или нет?» Затем дети снова бросали в него предметы из земли, подбегали к нему, трогали его и толкали, не понимая, почему он не ругает их. Не возьмет хворостину и не погонится за ними, как все большие люди делают — Дети не знали другого такого человека, И они думали, вправду ли Юшка живой. Потрогав Юшку руками или ударив его, Они видели, что он твердый и живой. Тогда дети опять толкали Юшку И кидали в него комья земли. Пусть он лучше злится, Раз он вправду живет на свете, Но Юшка шел и молчал. Тогда сами дети начинали серчать на Юшку, Им было скучно и нехорошо играть, если юшка всегда молчит, не пугает их и не гонится за ними. И они еще сильнее толкали старика и кричали вкруг него, чтобы он отозвался им злом и развеселил их». Тогда бы они отбежали от него и в испуге, в радости снова бы дразнили его и издали и звали к себе, убегая затем прятаться в сумрак вечера, в сене домов, в заросли, садов и огородов. Но Юшка не трогал их и не отвечал им. Когда же дети вовсе останавливали Юшку или делали ему слишком больно, он говорил им. Чего вы, родные мои, чего вы, маленькие? Вы, должно быть, любите меня. Отчего я вам всем нужен? Обождите, не надо меня трогать, вы меня в глаза землей попали. Я не вижу. Дети не слышали и не понимали его. Они по-прежнему толкали юшку и смеялись над ним. Они радовались тому, что с ним можно все делать, что хочешь а он им ничего не делает. Юшка тоже радовался, он знал, отчего дети смеются над ним и мучают его. Он верил, что дети любят его, что он нужен им, только они не умеют любить человека и не знают, что делать для любви, и поэтому терзают его. Дома отцы и матери упрекали детей, когда они плохо учились или не слушались родителей. Вот ты будешь такой же, как Юшка. Вырастешь и будешь ходить летом босой, а зимой в худых валенках, и все тебя будут мучить, и чаю с сахаром не будешь пить, а одну воду. Взрослые пожилые люди, встретив Юшку на улице, тоже иногда обижали его. У взрослых людей бывало злое, горе или обида, или они были пьяными, Тогда сердце их наполнялось лютой яростью. Увидев Юшку, шедшего в кузницу или ко двору на ночлег, взрослый человек говорил ему, «Да что ты такой блажной, непохожий ходишь тут? Чего ты думаешь, такой особенная?" Юшка останавливался, слушал и молчал в ответ. «Слов у тебя, что ли, нету, животное такое?» Ты живи просто и честно, как я живу, а тайно ничего не думай. Говори, будешь так жить, как надо? Не будешь? Ага, ну ладно. И после разговора, во время которого Юшка молчал, взрослый человек убеждался, что Юшка во всем виноват, и тут же бил его. От кротости Юшки взрослый человек приходил в ожесточение и бил его больше, чем хотел сначала. И в этом зле забывал на время свое горе. Юшка потом долго лежал в пыли на дороге. Очнувшись, он вставал сам, а иногда за ним приходила дочь хозяина кузницы. Она подымала его и уводила с собой. «Лучше бы ты умер, Юшка!» — говорила хозяйская дочь. — Зачем ты живешь? Юшка глядел на нее с удивлением. Он не понимал, зачем ему умирать, когда он родился жить. — Это отец-мать меня родили. Их воля была, — отвечал Юшка. — Мне нельзя помирать. И я отцу твоему в кузне помогаю. Другой бы на твое место нашелся, помощник какой. Меня, Даша, народ любит, Даша смеялась. У тебя сейчас кровь на щеке, а на прошлой неделе тебе ухо разорвали, а ты говоришь, народ тебя любит. Он меня без понятия любит, — говорил Юшка. Сердце в людях бывает слепое. — Сердце-то в них слепое, да глаза у них зрячие, — произносила Даша. — Иди скорее, что ли? любят то они по сердцу добьют тебя по расчёту, по расчёту они на меня серчают, это правда, соглашался Юшка. Они мне улицы ходить не велят и тело колечат. Эх ты Юшка, Юшка, вздыхала Даша. А ты ведь отец говорил не старый ещё. Какой я старый? Я грудью с детства страдаю. Это я от болезни на вид оплашал, и старым стал. По этой своей болезни Юшка каждое лето уходил от хозяина на месяц. Он уходил пешим в глухую дальнюю деревню, где у него жили должно быть родственники. Никто не знал, кем они ему приходились. Даже сам Юшка забывал, и в одно лето он говорил, что в деревне у него живет вдовая сестра, а в другое, что там племянница. Иной раз он говорил, что идет в деревню, а в иной, что в самую Москву. А люди думали, что в дальней деревне живет Юшкина любимая дочь, такая же незлобная и лишняя людям, как отец. В июне или августе месяц Юшка надевал на плечи котомку с хлебом и уходил из нашего города. В пути он дышал благоуханием трав и лесов, смотрел на белые облака, рождающиеся в небе, плывущие, умирающие в светлой воздушной теплоте, слушал голос рек бормочущих на каменных перекатах, и больная грудь Юшки отдыхала. Он более не чувствовал своего недуга, чехотки. Уйдя далеко, где было вовсе безлюдно, Юшка не скрывал более своей любви к живым существам. Он склонялся к земле и целовал цветы, стараясь не дышать на них, чтобы они не испортились от его дыхания. Он гладил кору на деревьях и подымал с тропинки бабочек и жуков, которые пали замертво, и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них осиротев. Но живые птицы пели в небе Стрекозы, жуки и работящие кузнечики Издавали в траве веселые звуки И поэтому на душе у Юшки было легко В грудь его входил сладкий воздух цветов Пахнущих влагой и солнечным светом По дороге Юшка отдыхал Он садился в тень подорожного дерева И дремал в покое и тепле Отдохнув, отдышавшись в поле, он не помнил боли о болезни и шел весело дальше, как здоровый человек. Юшке было сорок лет от роду, но болезнь давно уже мучила его и состарила прежде времени, так что он всем казался ветхим. И так каждый год уходил Юшка через поля, леса и реки в дальнюю деревню или в Москву где его ожидал кто-то или никто не ждал. Об этом никому в городе не было известно. Через месяц Юшка обыкновенно возвращался обратно в город и опять работал с утра до вечера в кузнице. Он снова начинал жить по-прежнему, и опять дети и взрослые жители улицы потешались над Юшкой. Упрекали его за безответную глупость и терзали его. Юшка смирно жил до лета будущего года, а среди лета надевал котомку за плечи, складывал в отдельный мешочек деньги, что заработал и накопил за год всего рублей сто, вешал тот мешочек себе за пазуху на грудь и уходил неизвестно куда и неизвестно кому. Но год от году Юшка все более слабел, потому что шло и проходило время его жизни, и грудная болезнь мучила его тело и истощала его. В одно лето, когда Юшке уже подходил срок отправляться в свою дальнюю деревню, он никуда не пошел. Он брел, как обычно, вечером уже затемно из кузницы к хозяину на ночлег. Веселый прохожий, знавший Юшку, посмеялся над ним. «Чего ты землю нашу топчешь, божие чучела? Хоть бы ты помер, что ли? Может, веселей бы стал без тебя, а то я боюсь соскучиться». И здесь Юшка серчал в ответ. «Должно быть первый раз в жизни». «А чего я тебе? Чем я вам мешаю?» «Я жить родителями поставлен, я по закону родился, я тоже всему свету нужен, как и ты, без меня тоже, значит, нельзя». Прохожий, не дослушав Юшку, рассердился на него. «Да ты что? Ты чего заговорил? Как ты смеешь меня, самого меня с собой равнять, юрод негодный?» — Я не равняю, — сказал Юшка, — а по надобности мы все равны. — Ты мне не мудрый, — закричал прохожий. — Я сам помудрей тебя, ишь, разговорился, я тебя выучу уму. Замахнувшись, прохожий силой злобы толкнул Юшку в грудь, и тот упал навзничь. — Отдохни, — сказал прохожий, и ушел домой пить чай. Полежав, Юшка повернулся вниз лицом и более не пошевелился и не поднялся. Вскоре проходил мимо один человек, столяр из мебельной мастерской. Он окликнул Юшку, потом переложил его на спину и увидел в тьме белые открытые неподвижные глаза Юшки. Рот его был черен, Столяр вытер уста юшки ладонью и понял, что это была спекшаяся кровь. Он опробовал еще место, где лежала голова юшки лицом вниз, и почувствовал, что земля там была сырая, ее залила кровь, хлынувшая горлом из юшки. Помер, вздохнул столяр. Прощай, юшка, и нас всех прости. Забраковали тебя люди, а кто тебе судья? Хозяин кузницы приготовил Юшку к погребению. Дочь хозяина Даша омыла тело Юшки и его положили на стол в доме кузнеца. К телу умершего пришли проститься с ним все люди, старые и малые, весь народ, который знал Юшку и потешался над ним и мучил его при жизни. Потом Юшку похоронили, И забыли его. Однако без Юшки жить людям стало хуже. Теперь вся злоба и глумление Оставались среди людей И тратились между ними, Потому что не было Юшки, Безответно терпевшего Всякое чужое зло, Ожесточение, насмешку И недоброжелательство. Снова вспомнили про Юшку Лишь глубокой осенью. В один темный непогожий день В кузницу пришла юная девушка и спросила у хозяина кузнеца, где ей найти Ефима Дмитриевича. «Какого Ефима Дмитриевича?» — удивился кузнец. «У нас такого сороду тут и не было». Девушка, выслушав, не ушла, однако, и молча ожидала чего-то. Кузнец поглядел на нее, что за гостью ему принесла непогода. Девушка на вид была чудушна и невелика ростом, но мягкое чистое лицо ее было столь нежное и кротко, а большие серые глаза глядели так грустно, словно они готовы были вот-вот наполниться слезами, что кузнец подобрел сердцем, глядя на гостью, и вдруг догадался: уж не юшка ли он? Так и есть, пап. Паспорт он писал с Эдмитричем. «Юшка», — прошептала девушка, — «это правда. Сам себя он называл Юшкой». Кузнец помолчал. «А вы кто ему будете? Родственница, что ли?» «Я никто. Я сиротой была. А Ефим Дмитриевич поместил меня маленькую в семейство в Москве. Потом отдал в школу с пансионом». Каждый год он приходил проведывать меня и приносил деньги на весь год, чтобы я жила и училась. Теперь я выросла, я уже окончила университет, а Ефим Дмитриевич в нынешнее лето не пришел меня проведать. Скажите мне, где же он? Он говорил, что работал у вас двадцать пять лет. Половина полвека прошло, состарились вместе, сказал кузнец. Он закрыл кузницу и повел гостю на кладбище. Там девушка припала к земле, в которой лежал мертвый Юшка, человек, кормивший ее с детства, никогда не евший сахара, чтобы она ела его. Она знала, чем болел Юшка, и теперь сама окончила учение на врача и приехала сюда, чтобы лечить того, кто ее любил больше всего на свете и кого она сама любила всем теплом и светом своего сердца. С тех пор прошло много времени. Девушка-врач осталась навсегда в нашем городе. Она стала работать в больнице для чахоточных. Она ходила по домам, где были туберкулезные больные, и ни с кого не брала платы за свой труд. Теперь она сама уже тоже состарилась, однако по-прежнему весь день она лечит, И утешает больных людей, не утомляясь, утолять страдания и отдалять смерть от ослабевших. И все ее знают в городе, называя дочерью доброго Юшки, позабыв давно самого Юшку и то, что она не приходилась ему, дочерью. Читал Александр Синица.